под паркетной доской в этой комнате. Там находилось то, что являлось кладом Жана Валета, коллекция прекрасных самоцветов, изумрудов, рубинов, сапфиров и еще три восхитительных розовых алмаза, которые майсурский наместник Хейдер Али подарил негоцианту из Порта Нова, оказавшему ему в свое время неоценимые услуги. Именно благодаря этой коллекции неограненных драгоценных камней Тремен, вернувшись во Францию, смог приобрести маленький домик на берегу Ранс, недалеко от Сен-Сервана, где добродушный Патантен бдительно их охранял до тех пор, пока не познакомился с Клеманс Белек. И с также некоторыми другими камнями и с золотом из упомянутой коллекции он построил дом на тринадцати ветрах, и организовал некоторые предприятия, в том числе верфь для военных кораблей в Сен-Васти. Рудник в Картре приобрел военную оснастку для двух галер, которые служили для транспортировки продуктов из колоний. Наконец, оставшаяся часть богатства, завещанного Жаном Валетом своему приемному сыну, была доверена финансисту Лекульте Дюмалею, человеку, который был старше Гиома, лет на десять. После своего возвращения во Францию он уговорил Гиома участвовать в его финансовых делах, и тот согласился, так как вполне доверял его деловой хватке. В самом деле, Жан-Жак Лекульте, впрочем, все называли его Мсье Дюмолей, безраздельно господствовал над французским банком с тех пор, как имена Сент-Джеймс или Аборд сошли со сцены. Не будучи тесно связан с двором и являясь ярым приверженцем новых идей, он установил прочные связи с членами учредительного собрания, с которыми весело проводил время, либо в своем роскошном дворце, расположенном на углу бульвара и улицы Ришелье, либо в загородном доме. В Мальмезоне собственником которого он являлся. Дюмалей всегда был одним из первых в Париже среди пестрого племени банкиров, судовладельцев и руанских судей. Во времена деловой активности в отношениях с Европой Жан-Валет мог оценить их деловую сметливость и усердие в работе. Все они, так же, как и Лекульте в недалеком прошлом, Звались не иначе, как Лянорай, де Комо, де Шантле, де Верклив. Теперь же старались ходить по мостовой вместе со всеми, но в своем кругу терпеть не могли. и Даже считали преступлением, если в них находили хоть туманное сходство с Атридами. К тому же все они были очень богаты. Сказать, что Гийом был переполнен дружескими чувствами к этому толстенькому человеку, пожалуй, немного неуклюжему, было бы преувеличением. Любитель вкусно поесть и хорошо выпить. К тому же и Грубиян Демалей очень не нравился Агнес. И это несмотря на то, что когда он женился на своей кузине Женевьеве Софии Деланорай, которая раньше была его любовницей, знаменитой Дюгазон, Та стала главенствовать в их семье, будучи к тому же истинной роялисткой. Но он был талантливым финансистом, умеющим вести дела необычайно гибко. Так с 1789 года он предложил Гийому прервать отношения с индийской компанией. Накануне она была спасена от банкротства Калином, Но знаменитая ночь 4 августа должна была лишить ее всех привилегий. Кроме этого, он с самого начала волнений руководил размещением капитала в Голландии, России и скандинавских королевствах. «Новые хозяева соответствует тому, что я ожидаю от правительства», — как-то объяснял он Тремену. «Боюсь только, что некоторые их действия могут привести к разрушениям и нищете» но я не собираюсь оставлять им то, чем мы оба с тобой обладаем. Как с этим не согласиться? Доверие было полным между ними, поэтому они нечасто переписывались. Однако за время исчезновения Гиома от него пришло два письма, и Потантен решил, что лучше будет на них ответить.